На этом слове кошка мурлыкнула и соскочив с места, тут же подбежала к Ирине. Есть? Нет, недавно кормила. Хозяйка не обрадуется, когда увидит, что вы поталстели. Через часик, хорошо? Ирина присела и погладила кошечку, а та, поняв, что ничего не получит, развернулась и словно королева удалилась. Я о тебе думала. Позвоните Позвонители сам придешь. Хочешь, у меня есть картошка, а еще два огурца еще? Спасибо, я, наверное, Он обнял Ирину, а она, протянув руки и положив коробку конфет на стол, стояла, чего-то ждала. Еще днем Ирина решила не допускать больше вольности в отношении с ребятами. Но вот он тут, обнимает ее. И она ничего не может с собой поделать. В груди все уже горит. Пламя вспыхнуло, будто только этого и ждало. Сердце гулко ударило, словно колокол набата, что оповещает о неминуемой войне.